ф е н д р Михайловский, Юлия Маркова. н и з в е р ж е н и е зверя. Часть 29. Операция Суворов. 15 июня 1943 года. 0315. Второй украинский фронт в место вступления. Второй украинский фронт, находящийся под командованием генерала Конева, протянулся на 600 километров с севера на юг от перевалов в с л о в а ц к и х Татрах до Славянского Прикмурья. Штаб фронта располагался в Братиславе, по-немецки п р е с б у р г е И основные ее ударные группировки, три мехкорпуса ОСНАЗ из четырех нацелены на запад в направлении Австрии и Чехии. На карте уже запланированной операции суворов, стрелы их ударов выглядят как три красных штыка, протыкающих Третьему Рейху провинцию Остмарк и протекторат Богемии и Моравии. Еще один удар снизу конно-механизированной армии генерала Жданова наносил Третий Украинский фронт из района города Морибора в Словении с обходом восточной оконечности альпийских хребтов на Зальцбург. К началу Третьего года Германо-Советской войны, иначе называемой Великой Отечественной, Красная армия обрела возможность отвешивать нацистам целые серии тяжелых ударов. Во Франции, Бельгии и Голландии войска 4-го Украинского фронта под общим командованием генерала Рокоссовского еще продолжают в оперативной пустоте двигаться на север, занимая территорию и уничтожая мелкие группы германо-европейских войск, а здесь, на востоке, через четверть часа начнется очередное эпическое наступление, еще на шаг приближающий окончательный крах Третьего рейха. Противоположной стороны фронта, занимая территории бывших Австрии и Чехии, группа армий «Остмарк» — остаток б е л о й роскоши — под командованием генерала-лейтенанта Лотара Рендулича готовилась к последней окончательной обороне. По опыту предыдущих большевистских прорывов ожидалось, что мало кто из обороняющихся немецких солдат сумеет избежать пленения или смерти. В первой половине войны немцы и сами были мастера проводить подобные операции с решающим результатом, когда количество пленных врагов в разы превышало число убитых. В прошлой реальности Красная Армия это искусство освоила только в 1944 году, в начале наступательного этапа войны, предпочитая вытеснять противника на запад, а не брать его в классические окружения. Да и там, где врага удавалось окружить или полуокружить, перерезав большинство магистралей снабжения, с ликвидацией вражеских котлов и м е л и с е р ь е з н ы е проблемы. Они либо превращались в затяжной геморрой, как окружении о г о армейского корпуса под Демянском, либо большей части окруженных все же удавалось разбежаться и уйти к своим. Но эта версия истории как раз и отличается тем, что Красная Армия имеет над вермахтом не только численное, но и качественное превосходство. А на направлениях основных ударов это превосходство становится многократным. Поэтому противника всегда удается громить, окружая в чистом поле, не допуская ничего похожего на бои в Сталинграде, а также Будапеште, д а в нашем прошлом буквально запихали группировку германо-венгерских войск в четверть миллиона солдат и офицеров. Готовился к грядущим событиям и Черный Орден СС, руководство которым возложил на себя непосредственно Гитлер. С началом русского наступления по плану самоубийства германской нации для создания духовно-мистического щита на жертвенные алтари должны были пойти уже арийские женщины и дети. Разумеется, за исключением особей, признанных годными носить оружие, и зачисленных в ф р а о б а т а л ь о н ы и фольксштурм. Что же делать, если работать черным жрецам надо, а самок и д е т е н ы ш и недочеловеков на территории провинции Остмарк явно недостаточно? Совсем другое дело в протекторате Богемия и Моравия и в генерал-губернаторстве, бывшей панской Польши. В тех местах жертвенные овечки многочисленны и легкодоступны, и поэтому для начала массовых жертвоприношений никто не ждет начала наступления русских. Речь там уже идёт не о самоубийстве немецкой, а об убийстве чешской и польской наций. Тем более, что эти две разновидности западных славян исповедуют как раз римскую католическую веру, в которой адепты нового арийского божества с недавних пор испытывают особенную нелюбовь. Мол, православные сербы, русские, украинцы, белорусы и те же болгары сопротивляются насаждаемому Третьим рейхом новому порядку из врождённой дикости, а культурные славяне-европейцы и своей подлости. Они только прикинулись послушными паиньками, но на самом деле затаили за пазухой острый нож, чтобы в самый удобный момент вонзить его в спины истинно-марийцам. Кровь людская реками течет с черных алтарей, но злобные недоумки в черных сутанах жрецов СС с не понимают, что все их старания сгустить черную атмосферу инферно только увеличивают у их противников стремление священным огнем выжечь эту нацистскую нечисть. В отличие от так называемого духовно-мистического щита, не имеющего материальной формы и предназначенного исключительно для того, чтобы давить на психику среднестатистических европейцев, вспыхнувшая в ответ благородная ярость имеет вид тысяч новейших тяжелых танков, стремительных самолетов, десятков тысяч стволов артиллерийских орудий и миллионов русских солдат, готовых насмерть драться с воинством сатаны. Прозвучит приказ... Взлетит в небо красная ракета, взревут моторы боевых машин и беглым огнем, расчерчивая небо сгустками пламени, ударят гвардейские минометы и тысячи тяжелых орудий. Русский паровой каток, которым когда-то пугали Европу горе-пропагандисты, непосредственные предшественники Хера Геббельса при большевиках обрел вполне осязаемый вес миллионов тонн высокосортной стали и тяжкую мощь десятков тысяч моторов отечественного производства. и все это с лязгом и грохотом двинется вперед, имея своей целью окончательное решение арийского вопроса. На той стороне фронта тоже ч у в с т в у е т это напряжение, и з г о т о в и в ш и е с я к решающему прыжку военной машины. ч у в с т в у е т и боятся того неизбежного, что произойдет после того, как изготовившийся к рывку русский медведь наконец получит команду ФАС от своего ужасного господина, усы и трубка которого известны всему миру. Тяжкая пелена инферно, сгустившаяся над обреченной Германией, давит не столько на осадившие ее большевистские орды, сколько на самих немцев, усугубляя их понимание бессмысленности и безнадежности любого сопротивления. «Пока ты сидишь здесь, в окопе», шепчет в уши последним немецким солдатам бесплотный голос, «в твой дом, быть может, уже входят черные жрецы, чтобы у в е с т и с собой твою жену, сестру, мать или дочь». Евровойска испытывают сомнения по другому поводу. Родина французов, бельгийцев и голландцев стремительно ускользает из-под власти Рейха. Высадившиеся на Средиземноморском побережье Франции войска большевиков распространяются на север как пожар. Ведомство Геббельса орет о страшных зверствах русских большевиков, но потребителям патентованной лапши на уши давно известно. каким мастерством обитатели здания по адресу Вильгельмплац 8-9 умеют перекладывать свои грехи с больной головы на здоровую. Даже сама их новая религия с ее человеческими жертвоприношениями от начала до конца есть одно большое зверство. Раньше этих людей сдерживал страх, что в случае их перехода на сторону русских репрессиям подвергнутся их родные и близкие, остающиеся во власти злобного упыря, Но теперь, когда пало самодельное государство Петена, т а оккупационные войска в панике бежали, чтобы укрыться за линией Зигфрида, чего не скрывает даже сам Геббельс, этот страх больше не может удерживать европейские, в основном французские войска в повиновении. Примечание 1. Сам маршал Петен т не считал свое французское государство п р а в о п р е е м н и к о м Третьей Республики. Об этом же говорили атрибуты этого государства. Девиз «Труд, семья, отечество» вместо «Свобода, равенство, братство» и гимн «Маршал, мы здесь» вместо о м а р с е л ь е с И не имеет значения, что власть Петену вручили законно избранные депутаты еще до военного национального собрания. К международно признанной Франции это образование никакого отношения не имело. Дополнительно особо сильные переживания испытывал личный состав фрау батальонов и формирований фольксштурма. Первоначально задуманные как вспомогательные добровольческие формирования эти части, по мере того, как Третий Рейх истекал кровью, были вынуждены играть все более важную роль. Они боялись всех сразу. Ужасных русских, потому что те, если верить заявлениям Геббельса, идут в Германию, пылая стремлением убить всех немцев, сжечь города, вырубить леса, а поля засыпать солью, о б на них не росло ни травинки, ни былинки. Но еще больший страх им внушали свои, черные жрецы СС, при первой возможности готовые принести их в жертву своему арийскому богу. Малейшая нелояльность, болезнь или ранение, и с х о д я из логики фюрера, провозгласившего самоубийство нации, их обнаженных бросят на заляпанный кровью алтарь, чтобы вскрыть острым ножом грудную клетку вытащить на свет Божий трепещущее сердце. А от этого умирают. Да и не были эти женщины в своем большинстве фанатичными нацистками сатанистками. При первом удобном случае поминали не нового арийского бога Хера т о ф е л я а старого доброго Господа нашего Иисуса Христа и мать его Деву Марию. И вот мир их рухнул в прах, а сами они оказались межбольшевиками и черными жрецами, как между Сциллой и Харибдой. Поэтому, зная низкую надежность и боевую ценность и Евровойск, и фрау-батальонов, и фолькштурма, германское командование выставило их в первую линию обороны. Именно она при начале русского наступления неизбежно подвергнется уничтожающему удару первоклассной русской артиллерии. К этому гениев из ОКХ, вроде Кейтеля, вынудили ужасающие потери предыдущих операций, после которых уцелевшего кадрового состава банально не хватало для того, чтобы заполнить линию фронта. Особенно эпично смотрелся двойной котел, похоронивший внутри себя группу армий «Центр» и деблокирующую группировку. Тогда некоторым в Берлине казалось, что вот-вот вестник смерти рванется к Берлину во главе своей орды, чтобы с о г б е н н ы й бургомистр вынес ему ключи от древней германской столицы. Из боеспособных частей состояли войска второго эшелона, которым и предстояло выдвинуться к обозначившемуся месту прорыва и завязать настоящее сражение. Это были остатки кадровых войск вермахта, сумевшие все же отступить на север хорватские солдаты, итальянские чернорубашечники, британцы, верные королю Эдуарду VIII, а также части Ваффен-СС всех мастей. В генерал-губернаторстве... В этом сложно сочиненном наборе отдельных формирований численностью от полка до роты, имеющих, как считалось, приемлемую боеспособность, присутствовали перешедшие на сторону немцев отряды польской армии Краевой, командиры которых до зубовного скрежета ненавидели русских во всех их видах, и имперских, и советских. Хоть вместе с Гитлером и с паном Сатаной, абы против москалей. Поскольку такая картина сложилась далеко не вчера, Информацию о германской хитрости получили и на советской стороне фронта. При этом было известно, что в первой линии имеются лишь отдельные кадровые подразделения, которые должны обеспечивать минимальную боевую устойчивость. Да еще за спинами этого пищащего сброда маячили за градотряды с пулеметами, которые покрошат бегущих фрау и сопляков, если на жертвоприношение по всем правилам просто не будет времени. Даже Жуков, который в бою не щадил ни своих, ни чужих, от такого авангардизма Кейтеля с Гитлером только крутил у виска пальцем. Советское государство, даже находясь на грани гибели осенью 1941 -го года, перед битвой за Москву не гребло повально на фронт школьников и домохозяек и уж тем более не превращало части народного ополчения в предназначенные на заклание жертвы. Но товарищ Сталин ничему не удивился и даже не озадачился. Еще осенью прошлого года, когда Гитлер только-только официально свернул на кривую дорожку сатанизма, вождь советского народа, говоря современным языком, поставил задачу просчитать в новых условиях модель дальнейшего поведения германского руководства вообще и лично Адольфа Гитлера. С одной стороны... И до введения культа истинно-арийского божества идеология нацизма отличалась от кандового сатанизма только использованием фразеологии из древнегерманского героического эпоса. Так что новые условия казались не такими уж и новыми. Просто завуалированного прежде безобразия сдернули фиговый листок. С другой стороны, как в разное время и разными словами Сталину говорили товарищи Османов и Бережной, бессмысленно пытаться предсказать поведение дважды контуженного, травленного газами, полусумасшедшего, непризнанного художника. Но совсем скоро, сразу после Минской трагедии, эта работа приобрела первоочередное значение. Для начала советское командование учло, что для нацистов-сатанистов вполне допустимо и даже желательно массовое убийство гражданского населения, причем не путем массовых бомбардировок, когда палачи даже не видят жертв, а так сказать, глаза в глаза. Поэтому попытки нацистов повторить и расширить опыт Минска в Париже натолкнулись на заранее п о д г о т о в л е н н ы е противодействие как со стороны местного сопротивления, так и воздушно-десантных частей и ВВС РККА. Но этого было мало, ибо, как правильно заметил советский вождь, правда, немного по другому поводу, «без теории нам смерть». как и кучу других дел, этот вопрос спихнули в ведомство товарища Берии, а тот поручил курировать новый спецотдел комиссару третьего ранга Антоновой. Не был т у нам же из ЦК поручать такой серьезный вопрос. Когда все будет готово, материалы оформят в виде теоретической работы по научному коммунизму, Сталин поставит под ней свое имя, все остальные окажутся соавторами, и пусть только кто-нибудь попробует ее оспорить. Ради проработки этой теории Из Нориль-Лага даже извлекли недосидевшего свой первый срок будущего историка Льва Гумилёва. Прежде чем принять решение о его судьбе, вождь выделил в рабочем графике пару часов для личной беседы. Конечно, на тот момент этот 30-летний молодой человек, считающийся сыном расстрельного монархиста и ф р о н д и р у ю щ и й опальной поэтессы, ещё не был ни маститым учёным, ни создателем пассионарной теории энтогенеза. Но итогом этого разговора стал перевод молодого дарования на новую работу по специальности с попутным самообразованием. Если голова на плечах служит не только для того, чтобы в нее есть, то недостаток знаний можно наверстать, а если нет, то не помогут и три высших образования. Товарищ Гумилев, разрабатывая эту тему, к началу лета 43-го года уже успел заработать пересмотр своего дела с отменой приговора. От начала и до конца все было шито белыми нитками. а также пометку в документы на Лубянке, что этого человека можно беспокоить только после разрешения с самого верха. А то повадились, понимаешь, некоторые подчиненные Лаврентия Палыча, скормленные палочной системой, хвататься за нитки, ножницы и клей, шить дело, едва прочитав в анкете, что отец этого достойного человека был расстрелян за участие в антисоветском заговоре. Итак, ничему не удивившийся товарищ Сталин, после совещания в узком кругу с Лаврентием Берия начальником генерального штаба Василевским, генералом Бережным и комиссаром ГБ Антоновой, вот дал приказ, чтобы на тех участках фронта, где немцы практикуют такое безобразие, артподготовку по первой линии траншей только имитировали. При этом основную мощь советского бога войны требуется обрушить на вскрытые авиаразведкой, в том числе и при участии знаменитой авиаэскадры «Оснас», боеспособные резервы гитлеровцев. артиллерийские батареи, узлы связи и штабы. А вот на первой линии вражеских окопов по очагам сопротивления должны точечно работать штурмовые арт-самоходы при поддержке саперно-штурмовых подразделений. А если сопротивления нет, то и убивать никого не надо. Пусть сдаются в плен. С одной стороны, нечего изводить гаубичные снаряды и залпы з гвардейских минометов на нервных баб и сопливых мальчишек. А с другой, после окончания войны в этом мире Германия в любом случае станет частью Советского Союза. Так что чем больше останется в живых раскаившихся в злодеяниях немцев, тем более ценным выйдет от владения. Да и просто по-человечески. Ну их, пусть себе живут. До решающего момента, когда взлетит красная ракета, и на участках фронта, предназначенных для прорыва, начнется артподготовка, оставалось лишь несколько минут. Thank <laughs> you.